Четвертое. То, наплывая жаркими желтыми волнами, то, погружая кабинет в прохладный полумрак, колебался солнечный свет. От резкой смены яркости Арина Михайловна почувствовала слабость и на некоторое время потеряла ориентацию. «Господи!» — подумала она. — «А может быть, я и вправду сумасшедшая?» Как же я могу быть совершенно полноценным человеком и в рамках своей новой реальности адекватным, когда происходят подобные вещи? Разве может быть по-настоящему все то, что со мною случилось хотя бы за последние сутки? Программу с эфира сняли, с работы уволили, ну, допустим, бывает, стреляли в меня. Предположим, с журналистами тоже случается, но то, что произошло сегодня утром... Она припомнила квадратный сверкающий экран, мерное покачивание строгих костюмов человека в форме, отраженного в витрине булочной, прижавшихся к стенам мордоворотов. Нет, не похоже. Не похоже это на реальность сон какой-то на его, бред какой-то. Я видела эту Людмилу Кащенко здесь, в клинике. Я пришла сюда для того, чтобы задать доктору прямой вопрос, но я не смогу спросить. Прищуриваясь, она посмотрела против солнца. За окном стояли двое. Девушка в широких монашеских одеждах, И рядом мужчина в мягком светлом пальто, голова забинтована, плечи большие покатые. Мужчина размахивал кривыми руками и, наверное, кричал. Совершенно чужие лица. Но что-то в пластике мужчины показалось знакомым Где-то она видела эти кривые руки, совсем недавно ведь видела. — Арина Михайловна, проснитесь, — сказал доктор, привлекая к себе внимание, — вы все еще хотите моих откровений? — Да, хочу, — проговорила Арина Михайловна, сдавив пальцы правой руки на сиденье кресла так сильно, будто сжало выскальзывающий микрофон. — Скажите, доктор, у вас в клинике работает некая Людмила Кащенко? — Это мой коллега, американский специалист у нас она ведет программу по реабилитации жертв тоталитарных сект концы сошлись и в том и в другом случае американский специалист по агрессивному проникновению в подсознание в бардачке машины лежала кассета компромат и развитие темы в общем то не имело смысла если ли кащенко сотрудник клиники Теперь легко навести справки. Где-то очень далеко за стеной, наверное, внутри отделения, заиграла музыка «Битлз», — определила Арина. «Скажите, Арина Михайловна, вы знакомы со словом «супервайзер», — спросил доктор. «Это что-то вроде штатного психоаналитика? Не совсем так, но близко». — А почему «Битлз?» — спросила Арина. Она смотрела мимо доктора на человека за окном. Она вспомнила, где видела его. Разве можно сумасшедшим в тихий час поп-музыку слушать? Девушка в одеждах монахини пропала из поля зрения Арины, а ее спутник, напротив, приближался к окну. «Это не совсем тот вопрос, который вы должны были мне задать», — сказал доктор и опять выпил воды. Скрипнула пробка графина. «Арина Михайловна, попытайтесь меня понять. Попытайтесь сосредоточиться». Но журналистка уже не слышала доктора. Вскочив со стула, она прыжком оказалась возле стеллажей в тени и прижалась спиною к немного выступающим коробкам с историями болезней. Встала таким образом, чтобы ее не было видно из окна. Она хотела промолчать, но не удержала рыдания. Это он, тот человек, что стрелял в меня вчера ночью возле гаража. Доктор, я сумасшедшая. Не нужно меня оправдывать. Доктор, только что я вспомнила о нем, и он появился рядом из солнечного света. Вячеслав Викторович распахнул шторы. Солнце чуть лело сквозь тучу. Во дворе никого не было. Только далеко у самых ворот двигалась тень монахини. — Вы действительно слышите голоса? — осторожно спросил доктор. — Нет. — шепотом заговорщицы отозвалась Арина. — Про голоса я придумала. Про голоса придумала, а про этого, с дешевым пистолетом, нет, его видела. — Ну, тогда давайте иначе. Вячеслав Викторович был явно расстроен и уже не скрывал этого. Он взял чистый листок и приготовился записывать. — Скажите, Арина Михайловна, царапина на виске откуда у вас? Это, наверное, шрам от пули? — Вы... Спрашиваете меня как врач? Постепенно успокаиваясь и испытав уже легкий приступ стыда, Арина Михайловна с трудом отделила спину от коробок с историями болезни и встала возле стола. Я обязана отвечать вам. Ну, почему же? Вячеслав Викторович зачем-то поправил металлический конус лампы. Вы свободный человек, вы имеете право... «Значит, я имею право!» У нее не было ни магнитофона, ни микрофона, но они и не были нужны. Ужас сработал как катализатор. Арина Михайловна вспомнила запах пороха, запах пота, кровь на ладонях, вспомнила, как они с Лариской ползали по горам в поисках какого-нибудь тяжело раненого чеченца, чтобы взять у умирающего интервью. И эти воспоминания в одно только мгновение превратили несчастную больную с потерей памяти в агрессивную журналистку на передовой. «Доктор». Сделав свирепые глаза и надвигаясь на него, сказала Арина, «Я знаю, что у вас есть уникальное оборудование. Не спрашивайте, откуда я это знаю, все равно не скажу. Доктор, я хочу вернуть свою память в полном объеме». Она сделала маленький шаг вперед. «Доктор, я согласна на опыт. Я буду кроликом, а вы меня избавите от галлюцинаций. — Ну, нет, — Вячеслав Викторович смотрел на журналистку глазами, — очень утомленного человека не нужно. Он даже покашлял. — Видите ли, Арина Михайловна, тот аппарат, о котором вы упомянули, биомодулятор, — это очень-очень дорогой прибор. У меня его нет. Доктор развел руками. — Как это нет? — И, по всей вероятности, не будет. «Т-излучатель» слишком дорого стоит. Он нашей клинике не по зубам, если только спонсоры помогут. «Я вам помогу», — сказала Арина. «Каким образом?» «Доктор, я возьму у вас интервью». Я, как корреспондент CNN, попрошу вас прокомментировать те опыты, что проводятся на живом материале в стенах этой клиники. Мы устроим скандал в прессе и убеждена, деньги потекут. Вы что, серьезно? Доктор задиристо одернул халат, застегнул верхнюю пуговку, после чего попробовал сделать полный оборот на стуле. Вероятно, он позабыл, что находится в другом кабинете, и перед ним не покорный стационарный больной, а свободный, амбулаторный. И под ним не музыкальный табурет на винте, а старая больничная мебель. Стул пронзительно скрипнул под Вячеславом Викторовичем и распался.